Задача дня таким образом заключается в том, чтобы... Первое. Признать состояние болота нормальным или, во всяком случае, устойчивым. Снять негативный налет с этого слова и начать изучать устройство болота так же, как изучаем мы пустыню, суходол или, допустим, чернозем. Второе. Определиться с конечной целью грядущих преобразований. Либо мы хотим осушить болото... Будучи при этом готовы к тому, что большая часть его флоры, фауны и национального своеобразия будет при этом утрачена, либо нам желательно всего лишь оптимизация жизни в упомянутом болоте, чтобы одна половина его фауны не слишком быстро уничтожала другую, а торф продолжал образовываться прежними темпами. Заметим в скобках Юргенс, Гонтмахер и соавторы, глубоко правы в том, что государственное устройство нынешней России немыслимо без самовозобновляющегося ресурса. Сегодня это нефть и газ, завтра еще что-нибудь, но кто вообще сказал, что этот ресурс конечен? Газа и торфа в болоте образуется достаточно. Выражение «болотный газ» сделалось нарицательным. Кончится нефть, начнется никель или мало ли что еще. А что до возможностей внешнего завоевания, так ведь абсорбционный потенциал России огромен и довершает ее сходство с упомянутым ландшафтом. Она даже не абсорбирует, она засасывает. Живя и работая в России, можно вести себя лишь строго определенным образом, а соблюдать этот образ жизни и кодекс поведения как раз и значит быть русским. Именно поэтому так бесперспективны попытки поставить во главу национальной идентификации устаревший этнический принцип. Так что никаких внешних угроз равно предпосылок к самопроизвольной миллиорации не наблюдается. Что до перспективы международной миллиорации, так весь болото самодостаточно. Для болота 13 тысяч лет молодость, смотри справочную литературу. Оно прекрасно проживет в полной международной изоляции Ибо болото куда устойчивее тех же суходолов В смысле живучести их можно сравнить только с пустынями В которых вообще почти ничего нет Я человек смиренный А потому миллиорация путем вымаривания фауны Уникальной и по-своему чрезвычайно любопытной Меня не устраивает Положим, я мог бы существовать и в другой среде, но это родней. Поэтому главной задачей сегодняшней русской социологии или ландшафтологии, увязать эти две дисциплины, давно предлагает великий пермяк Алексей Иванов, мне представляется для начала адекватное и непредвзятое вне устаревших либерально-консервативных клише описание того социума, который есть а затем выработка тех мер, которые позволили бы оптимизировать существование этого социума, то есть не слишком его сотрясая, убрать особенно вредные факторы. Тогда болото приобретет комфортный и в некотором смысле цивилизованный вид, естественно, имея в виду специфическую болотную цивилизацию, и станет одинаково удобным как для обитающих в нем неизбежных гадов, так и для лосей и зайцев уток и прочей полезной дичи. Главная черта русского социума, на мой взгляд, хорошо простроенные горизонтальные связи при слабых и искусственных вертикальных. Не зря при резкой киссоновой вертикальной мобильности русский человек тотчас приходит к убеждению, что ему теперь можно все, и Божья борода зажата шпальцами. пальцами. Бог быстро его разубеждает». Поэтому опора Юргенса и Гонтмахера на горизонтальные связи, скажем, на движение автомобилистов, которых надо поощрять и задобривать, кажется мне мудрой. В России традиционно крепки профессиональные и земляческие сообщества. Большинство дружб и браков строятся по этому принципу, и Сталин был не так глуп, стратифицируя общество, создавая отдельные льготы для шахтеров, отдельные для писателей и тому подобное. «Неформальные связи в профессиональных группах традиционно крепки, будь то сообщество ролевиков, экологов или благотворителей. Роль государства должна, на мой взгляд, заключаться в том, чтобы не толкать эти сообщества в сторону мафии или секты, к превращению в которые они имеют явную тенденцию». Для этого достаточно посильно привлекать их к решению профильных задач, а не создавать враждебно-недоверчивую среду, в которой они как раз и закукливаются в секты. Привлекать ролевиков к школьному образованию для широкой и повсеместной организации ролевых игр на историческом материале. Консультироваться с экологами от архитектуры при составлении плана городских застроек. Шире контактировать с благотворительными организациями, разумеется, при строгом их отборе и отсечении пиарящихся, при выработке социальной политики государства или реорганизации здравоохранения? Да мало ли. Государство не должно и не может руководить этими горизонтальными сообществами, за счет которых Россия только и выживает». Но ему желательно опираться на них хотя бы потому, что участие в таком сообществе – основа положительной самоидентификации, самостояния русского человека. Русский человек терпеть не может, когда государство его строит в ряды, но любит, когда государство пользуется результатом его самоорганизации и ценит этот результат. Вторая и не менее важная черта русского социума сформулирована прекрасным шахматистом и бизнесменом Жаэлем Латье, которого я часто цитирую. «На трудную задачу зовите китайца на неосуществимую русского». Нужно уметь поставить стране, пусть чисто номинально, великую и неосуществимую задачу. И прекрасный русский прозаик Александр Мелехов об этом толдычен не первый год. Не нужно ломать страну об колено. Надо, наконец, научиться жить с тем, что есть. А то, что есть, немыслимо без великой цели, способной мобилизовать лучшие силы в болоте и объяснить ему из прекрасного будущего, почему у него такое зыбкое настоящее. «Строить на болоте многолетние великие проекты нельзя». Но представить само болото таким проектом можно, и в этом не будет преувеличения. Нужно уметь рассмотреть Россию не как дополнение к Западу и Востоку, а как их синтез и альтернативу им обоим. Нужно уметь сформулировать прекрасную непрагматическую задачу вроде полета на Марс и разбудить одиноких гениев, способных добиться подобного результата быстрее, чем на прагматичном Западе или на фанатичном Востоке. Иными словами, нужно найти красивое, ненасильственное и при том привлекательное словесное оформление для великой, пусть недостижимой, в меру конкретной задачи. Это может быть освоение космоса, а может, способ борьбы с даунизмом. Может, великая биологическая революция, а может, экологически чистый продукт. Но без такой непрагматической, при этом вне идеологической и лучше бы наукоемкой задачи, русский социум ничего не сделает, попросту не обратит внимания на новую государственную риторику и на президента Медведева как такового – который пока уважать себя заставил только одним – вступился за поселок Речник. Третьей же чертой русского социума является недоверие к государственным институтам. И чем дальше будет народ от государства, Англия от Индии, тем лучше для обоих. Россия отлично вырабатывает неформальные институты для самоуправления, и только их легализация – вроде, скажем, легализации каст в той же Индии, где англичане пытались объявить их предрассудком, может быть надежным инструментом государственного управления. Вот почему я считал бы столь важным всяческое распространение компромиссных форм суда, главного, недооцениваемого многими инструмента управления страной. Суд должен вызывать абсолютное доверие А потому повсеместное распространение мировых судов, выборность судей, народная оценка судей могли бы стать базисом для чайного компромисса между народом и властью. И это задача первоочередная, а главное – разрешимая. Если мы действительно верим, что вступили в эпоху «мягкой силы», Нам надо для начала научиться изучать на основе фольклора, блогов, социальных сетей, а главное, любить то, что у нас есть. Перефразируя уоррена, мы должны построить рай из того, что под руками, ибо ничего другого не дано. Болото только выглядит хаосом. На самом деле, это гибкая, сложно организованная, и изощренная система. И устоять на нем способно только то, что построено с учетом его законов. Подмораживать или разогревать его бессмысленно. Надо решиться либо раз и навсегда от него избавиться, либо осознать его как единственную реальность и сделать уютней любой воды или суши.